Глава десятая. Стейки и заколы. Акула клюнула на рассвете, будто восход светила явился сигналом для начала завтрака. Трой дежурил у вторых дверей и уже начинал клевать носом. Судно равномерно раскачивалось на усилившихся волнах. От этого слегка мутило и тянуло в сон. Ощущение, будто в колыбель угодил. Нельзя так над младенцами издеваться. Даже взрослым не нравится. Истошный вопль Бвонга вывел его из состояния спячки, которое временами на несколько мгновений брало верх. Ошеломленно вскочив, второй не удержался, стукнулся о дверь и, потирая ушибленное место, бросился в сторону кормы. Нехорошо оставлять пост, но там происходит что-то явно нехорошее, разгромил так, надрывается. Кормовой кабестан, приспособленный под нож до рыбалки, трещал так, что того и гляди рассыплется или оторвется от основания. Очень хорошо, что Трой отказался от мысли мудрить с лебедкой и протянул канат к этому внушительному механизму. Запаса прочности хватит справиться даже с небольшим китом. Пришлось пожертвовать удобством управления со Снастью, но замысел себя оправдал. Примечание. Кабестан от французского кабестан. В морском деле также шпиль-механизм для передвижения груза, состоящий из вертикально установленного вала, на который при вращении наматывается цепь или канат, прикрепленный другим концом к передвигаемому грузу, например, якорю. Кабистан представляет собой вертикальный ворот и является разновидностью лебедки с барабаном, насаженным на вертикальный вал. Бвонг ничего не сумел противопоставить рывкам рейдины, но и она не смогла размотать канат. Он до этого был вытравлен на всю длину, на барабане Кобестана не оставалось ни единого витка. Это сделали с целью эксперимента. Трой подумал, что приманка при этом будет лучше играть на волнах, привлекая добычу движением. Возможно, сработало именно это. — Трой, там не акула! — заорал здравяк. — Там кит! Жизнью клянусь, что там кит! Он вот-вот и оторвет эту штуку от палубы. Надо перерубить канат. — Не трогать канат! — крикнул Трой и обернулся к подбегающему аеву. Беги с Драмирсом. Попробуем вытащить ее вчетвером. — Не вытащим! Ни за что не вытащим! — Точно, не вытащим! — продолжал надрываться изрядно струхнувший Бвонг. — Никуда она не денется. Вытащим! — уверенно изрек Трой. — Чем сильнее она дергается, тем быстрее устанет. — Вытащим вялую, она плавниками будет шевелить еле-еле. — Откуда тебе знать, ты что ловил их когда-то? Вонг чуть успокоился от уверенности трое. Не знаю, откуда у меня это знание, я ведь ничего не помню. — Но ты же сам видишь, акула попалась, как я и говорил. Значит, мои знания чего-то стоят. — Это точно акула. Киту неинтересна тухлая солонина. И кровавые тряпки тоже. Кровавые тряпки. Забыл, что я вчера вечером рассказывал. Мы привязали к крюкам обрывки рубашки сэра Трани а она насквозь в крови, что натекла из его шеи. Подбежали Айлев и Драмирос. За ними тянулись остальные. Трой, вставив рукоять в верхушку Кабистана, скомандовал. Давайте быстрее. Тянуть нужно дружно и одновременно. Мелиндра, выгляни за борт и следи за рыбой. Как вытащим ее из воды, крикни. Остальные держитесь подальше от каната. Это опасно. И к вытащенной рыбе не приближайтесь. Она может оставить вас без ноги даже на суше. Донеслось от дверей в кормовое помещение. Трой обернулся и увидел, что там стоит сэр Тронилерс, отпершись о косяк. Выглядел он бледно, но держался на ногах самостоятельно. Сэр Транилерс, почему вы поднялись? Да ваши крики и беготня разбудят даже мумию в древнем склепе. Давайте, ребята, вытащите зубастую, я давненько не ел добротно прожаренный стейк из акулы. А какой суп из ее плавников вы в жизни не пробовали ничего вкуснее? Вы слышали, сэра трани -Лерса? Есть такие, кто не хочет попробовать такой суп? Раз так, то вперед. Навалились? Трой напрягся, до да треска в мышцах. Но барабан даже не шелохнулся. Такое впечатление, что канат привязан к неподъемной гранитной скале. «Ребята! Реща! Со всей дури дружно! Навалились!» Без приказа подскочили остальные. Вокруг Кабистана возникла давка, в каждую рукоять вцепилась пара рук, а в некоторые по две. Храник, которому не нашлось места, бегал вокруг как угорелый и подбадривал всех азартными воплями. Хотелось верить, что вся эта сумятица не привела в возбуждение обитателей трюма, и они не устроят прямо сейчас очередную попытку выбраться на свет. У дверей никого не осталось. Они без присмотра защищены лишь досками и гвоздями. Взяли, дружно, резко. Барабан дернулся, с неохотой, с натужным скрипом начал наматывать вытянутый в звенящую струну канат. Лишь бы он выдержал. Лишь бы не оборвался, ведь это самая слабая часть снасти. Протянут он хитроумным образом через пару направляющих крюков и подвешенный у бизани блок. Есть где перетереться, перепутаться, а там и распуститься от диких рывков подсеченной рыбины. Но иначе никак нельзя позволить ей таскать его куда вздумается. По замыслам Троя, акулу надо было завести под корму с левого борта и поднимать уже оттуда. Вот и пришлось забивать пару железных крюков для контролирования движения добычи. Кстати, как там они? Не разогнулись? Вроде нет, но кто знает, как долго продержатся. Добыча и правда не из мелких. Бонг не на ровном месте перепугался. «Трой, я ее вижу!» — заверещила Мелиндра. Судя по интонации и громкости голоса, акула точно не из маленьких. Мы подняли ее. — крикнул Трой. — Нет, но ее голова начинает высовываться из воды. Она погружается только на высоких волнах, и она дергается. Она сильно дергается. — Скажи ей что-нибудь, умная веснушка, может успокоиться, — хохотнул Бвонг. — Лучше ты скажи. Она так удивится, что умрет на месте. Ты ведь выглядишь глупее рыбы, а они не разговаривают. — Замолчали все, — продолжал орать Трой. — Навалились? «Давайте, давайте, окулистые ики, правда, вкусные!» Расродник сэр Транилерс впервые выбрался на палубу. «Кто не хочет давиться слониной, старайтесь! Тяните! Со всей дури! Тяните!» «Трой! Она уже висит, только хвостом до волн достает!» «Продержитесь без меня!» — крикнул он и подбежал к борту. Запрыгнул животом на планшир, перегнулся, нервно сглотнул акула висела прямо над ним, уставившись холодными глазами и разявив пасть, оснащенную несколькими рядами острейших зубов. Рот такой огромный, что трой туда спокойно пролезет, да и вонг вряд ли застрянет. Примечание. Планшир или планшир, от английского. Горизонтальный деревянный брус или стальной профиль. Стальной профиль может быть обрамлен деревянным брусом. Верхней части фальшборта или борта шлюпок и беспалубных небольших судов. Хотя у страха глаза велики, наверняка реальность куда скромнее. Но одно несомненно. Рыба огромная, ее хватит надолго. На камбузе осталась соль, так что часть мяса можно сохранить на будущее. А остальное слопать пока не подпортилось. И не важно, что оно может оказаться не таким уж вкусным, как сам нахваливал в Торе сэру Трани Это еда... Они остро в ней нуждаются. Только еда пока что болтается за бортом. За пределами родной стихии урони так сопротивляется, барабан скрипит без заминок. Но вот-вот настанет опасный, непредсказуемый момент. Тушь должна перевалиться через фальшборд, после чего ее понесет в сторону Кабестана. В пяти шагах от него подвешен блок. Надо ее потянуть к нему, подвесить, после чего начать разделку. Но Трой очень смутно представлял себе, что случится в тот миг, когда огромная акула будто на качелях полетит в ту сторону. Надо было закреплять блок в другом месте. Но канаты без того изломаны на несколько отрезков. Дополнительные ухищрения могли еще более усложнить ситуацию. Действуя рукоятью багра к рычагом, освободил последний крюк от каната. С первого он слетел самостоятельно. Все, теперь добыча не за что цепляться. Можно тащить смело. Чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Голова акулы показалась над планширом. Пасть то закроется, то откроется. Намощные мощные рывки прекратились, акула устала сражаться с нахальными рыбаками. Выше, еще выше. Вот уже основание хвоста поравнялось с планширом. Еще один поворот вала, и наступит тот самый момент. Рыба сочла иначе. Дернулась и загнулась. Душа, более несдерживаемая фальшбортом, перелетела через брус планширы и будто на качелях понеслась в направлении кабестана. Трой, оценив быстроту и мощь, с которым двигалась добыча, заорал «Все назад! Бегом от лебедки!» Поздно. Над головой что-то громко хрустнуло. Акула всем весом рухнула на палубу и понеслась по ней будто по льду. Дерево слишком мокрое, Под утро случился мелкий дождичек, это очень не кстати. Народ прыснул от Кабистана в рассыпную, но не всем при этом повезло. Уволень Бавонг все еще хромал от последствий знакомства с гвоздем, и это его подвело, шлепнулся пузом вперед. Затем Рыбина, изогнувшись, ударом хвоста достала до продолжавшего бестолково метаться храника, сбил его с ног, заставило откатиться на несколько шагов. Миг и жуткие челюсти оказались перед лицом пытавшегося подняться Бвонга. Тот заверещал, как маленький ребенок, и вместо того, чтобы вскочить, попытался неловко попятиться, елозе спиной по палубе. При этом его колено оказалось в столь опасной близости от акульих зубов, что Трой едва не зажмурился в ожидании неизбежного ужасного момента. Сэр Транилер, сильно хромая, приблизился к месту вот отвоз случившегося кровавого происшествия. Невозмутимо уцепился к рукам багра за кончик пасти акулы. Чуть отклонил ее в сторону от вонга, Спокойным и добродушным голосом при этом произнес. «Э, — Мальчик, ты самый крупный из собравшихся. а Эта рыба явно голодная, распольстилась на гнилую ветчину. Я не вижу ничего удивительного в том, что именно ты так сильно ее заинтересовал. От греха надо держаться подальше, а вот ты и отодвинься. Уж поверь моему богатому опту, лучше потерять руку, чем ногу выше колена. Это не превратит тебя в зависимого от чужой помощи калеку». Бвонг, прекратив верещать, вскочил, наконец, на ноги, выдернул из кабистана тяжелую рукоять, угрожающе замахнулся. «Тащите ее ко мне, я сейчас ей врежу». Похвальный мой мальчик, но не слишком разумно. Трой, накинь петлю на основании хвоста, а потом тяните в сторону. Зафиксируйте тушу, затем забейте ей что-нибудь в мозг, и она быстро успокоится. Не рискуйте. Ее зубы могут отхватить вам рук или ногу так быстро, что вы не сразу это осознаете. А ведь и правда не маленькое бестие. Не меньше пить и моих шагов. Поступили так, как посоветовал сэр Треннелэрс. Благо, самых разных канатов на корабле хватало. Даже растянутая в две стороны рыбина не прекращала сопротивляться. Но багров на судне тоже хватало. И сразу два придерживали углы ее пасти во избежание эксцессов. Убивали акулу самыми обычными стамесками. Одну за другой, три штуки забили в верхнюю часть головы по самой рукояти. Сопротивление рыбины после этого ослабло. А палуба окрасилась кровью. Дайте ей полежать спокойно, сказал сыр Тронилерс. Это всего лишь рыба, просто большая и с острыми зубами. А рыбы не умеют успокаиваться мгновенно, а нужно какое-то время. Стейки, безусловно, манят, но не вижу ничего страшного в том, что они немножко подождут. Да тут стейков на год хватит, весело заявил Драмирас и, не удержавшись, осведомился у Бувонга. Как штаны, не сильно запачкал. — А ты понюхай и узнаешь. Или лучше лизни. Не осталось в толку громила и тут же наехал на трое. — Почему твоя удочка развалилась? Ты же рассказывал, что рыб повиснет под мачтой. Ты не говорил, что она будет гоняться за нами по палубе. Блок не выдержал. Наверное, расшатан был. Корабль сильно ураганом потрепало. Не мог другой блок выбрать. Расслабься, Бувонг. В таком деле всего не предусмотришь. Трой прав, — поддержал сэр Транилерс. Мы не раз ловили акул, правда, те были куда мельче. И на моих глазах однажды случилось страшное. Только что пойманная рыбина отхватила парню половину ладони. А ведь он не впервые этим занимался, знал, чего надо опасаться, но все равно прозевал. Рискованная рыбалка. Она перестала дергаться, заметила Мелиндра. Ням-ням, вкусные стейки. Голос Драмироса был весьма плотоядным. Я тоже хочу, — отозвался храник, потирая ушибленную голень. Да все хотят. Трое ничего не оставалось, как кивнуть. Предлагаю это дело отпраздновать. Нарежем стейков и отправим девчонок готовить. Ты, храник? Помогаешь им. И про похлебку для сыра Тронилерса не забудьте. Я предпочту стейки, попросил житься церкви. У некоторых видов акул мясо перед приготовлением желательно вымачивать. Но нет мочи терпеть. Сойдет любое. Слышали? Стейки для всех. А остальные прямо сейчас начнут заниматься тушей. У сэра Тронилерса есть опыт в этом деле и он будет нами командовать. Да уж, мальчики, работа не из самых приятных. Надеюсь, у всех есть ножи. Для начала хорошая новость. У акул нет костей, только хрящи. А теперь плохая. Ее хрящи могут озадачить вас не хуже костей.